43. Мда, похохатывая, протянул главный комитетчик, стоя над Каином, когда то очнулся уже в камере. Чувствовал он себя довольно снос, но только голова чуть гудела, видимо, частые проверки начинали вырабатывать к ним иммунитет. И десятой части того, что ты о себе рассказал, хватит на расстрел. А уж все вместе, на средневековое четвертование. И когда произойдет все мрачное мероприятие, внутренне похолодев, но постаравшись не выдать своего состояния, поинтересовался Каин. Торопишься на тот свет. — Не особо, — признался Инокент, невольно вспоминая свою попытку суицида. — Но и тянуть тоже не хочу. — Страшна не сама смерть, а ее ожидание, без надежды ее избежать. — Понимаю. — Ни хрена ты не понимаешь. Что с Ларой? — А тебе не все равно, — продолжал изгоряться комитетчик. — Не сегодня-завтра мы тебя шлепнем, как врага народа. А ты о какой-то вражеской шпионке беспокоишься. — А что еще делать врагу народа, как не беспокоиться о вражеской шпионке? Она же мне ближе, чем тот, кто назначил меня врагом и грозится расстрелять. — Тоже верно, — согласился Сукерман. — Два сапога пара. — Ну так ты скажешь, что с ней? — А ты сам-то как думаешь? — Ну ты и садист. Покуражился, — пришел напоследок. — Не без этого, — признал комитетчик. — Я давно об этом грезил. — Я, конечно, предполагал, что в КФБ идут работать садисты и моральные уроды, но чтобы до такой степени... — О, ты еще не видел настоящих садистов и моральных уродов. — Поверю на слово знающему человеку. — Что касается твоей шпионки, то ты, наверное, догадываешься об участи подобного контингента. Иннокент молча кивнул. А Сугерман все же не сдержался и сказал. С ней сначала повеселятся ребята, ну а потом пуля в лоб. — Это не если ты, конечно, считаешь себя профессионалом. — Что? — не понял Давид Сугерман, несколько сбитый с толку. — Повеселиться с ней? — И это тоже, но я вообще-то о другом. — Непрофессионально так долго изгаляться над арестованным, если только это не преследует какую-то цель. — Итак, что ты хочешь, генерал Сукерман? Есть какая-то профессиональная цель или это личная? — Что ж ты меня раскусил, признаю, — загивал головой комитетчик. Я пришел сюда не только за тем, чтобы потешиться. — Отвечая на твой вопрос, скажу. Ты засранец. Ты все такой же засранец, то есть способный в любой момент пойти на предательство. Ты сам в этом признался. подтверждение своих слов комитетчик включил воспроизведение дознания, и из динамика послышался голос Сукермана. «Ты хотел каким-либо образом предать Союз Независимых Миров? Хоть на секунду, хоть на миг?» «Да», — услышал свой вялый ответ Иннокент. Этого он уже не помнил. Видимо, спрашивали под конец допроса перед самой отключкой. «Каким образом ты хотел предать СНМ?» «Отвечай». «Плюнуть на все. Взять катер и улететь с Ларой куда-нибудь, где нас никто бы не нашел». «А ты хочешь сделать это сейчас? Взять катер, Лару и улететь?» «Сейчас?» «Да сейчас я хочу сделать это как никогда раньше». Комитетчик отключил запись. «Ну и что?» — спросил он. «Что, ну что? Хочешь сказать что-нибудь по этому поводу, что-то добавить или опротестовать?» «Добавить мне к всему нечего. Полностью подписываюсь подсказанным. То-то же». «Ну и к чему все это?» «Все еще не понимая, куда клонит новоиспеченный глава КФБ, спросил Каин. Он к своему неудовольствию уже потихоньку начинал терять самообладание. «Чего вы от меня добиваетесь? Чего вообще можно добиваться от человека, приговоренного к расстрелу?» Но суд еще не состоялся, и формально тебя еще ни к чему не приговорили, — хмытнул Сукерман, — это раз. — Два. Теперь мы знаем о тебе все. Более того, есть рычаги влияния на тебя. А нужно нам одно — победы. — Победы? — Да, победы, причем во множественном числе. Своими странными действиями ты заставил нас заподозрить тебя, и подозрения, как выясняется, оказались небеспочвенны, — продолжил комитетчик. — Несостоявшееся предательство, сношение с агентом рукаев и так далее. Но мы также прекрасно осознаем, что у нас очень мало людей, способных организовать оборону и вести успешное противодействие противнику. Ты же теперь по сравнению с теми, кто все же мог занять место командующего обороной Касабланки, выгодно отличаешься. Это чем же? Чем это человек, на котором 10 расстрелов, желающий плюнуть на все и смотаться, может отличаться в лучшую сторону от других вероятных командующих? Тем, что ты теперь точно никуда не смотаешься, засмеялся Давид Сукерман. Они могут, поддавшись 7-минутному порыву, проконтролировать такое невозможно, а ты уже нет. У нас для этого есть отличные грузила оковы, кандалы, называй как хочешь. Каин уже понял о чем, а точнее о ком говорит этот урод. Урод поколдовал над опциями диктофона, выбирая нужный кусок времени, и снова включил воспроизведение. «Любишь ли ты, агентессу, разведывательному управлению флота конфедерации, известную тебе как Лара?» прозвучал глумливый голос комитетчика. «Да». Каин сжал челюсти из-под с ненавистью, глядя на комитетчика. «Вот видишь», — уже вживую сказал Сукерман, — «теперь ты никуда не свалишь, при всем желании. И будешь ради ее целости и сохранности делать все возможное и невозможное, чтобы добиться победы или, по крайней мере, не допустить поражения». «И еще, как ты уже сам заметил, у нас на службе действительно есть несколько садистов», — продолжил глава КФБ уже холодным тоном, прекратив улыбаться и напустив на лицо жесткую маску. Так вот, в случае поражения, мы презентуем тебе какую-нибудь часть ее тела. Что тебе в ней больше нравится? руки, ноги, грудь? Или ты желаешь, может быть, что-нибудь из внутренних органов? Я слышал, есть и такие оригиналы. Они, правда, по большей части каннибалы». Каин резко дернулся со стула, желая прибить, разорвать ублюдка голыми руками, но его продолжали надежно опутывать ремни. «Скотина!» «Да, я такой». «Если ты ее хоть пальцем тронешь, — посипел Иннокент, — не волнуйся, не трону, по крайней мере, лично». Для такой работы у нас есть настоящие профессионалы, те самые садисты, о которых мы говорили чуть ранее. И потом, не стоит бросаться угрозами, которые не сможешь выполнить, особенно в таком положении, в каком ты находишься. Это глупо. Что же касается твоей агентессы, то она нам как таковая вообще не нужна. Более того, будет получать все необходимое жить со всеми удобствами в отдельной камере. Но вот если ты оплошаешь, трогать уже придется не только пальцами, сколько топорами или пилами. Так что напрягай мозги и думай, думай, думай, как имеющимся в наличии возможностями и следствиями добиться победы. Мне нужны доказательства. Ты их получишь, легко согласился Сукерман. А если будешь хорошо себя вести, так и вовсе свидания разрешим. Суточные, скажем, раз в пару недель. Но ты уж извини под прицелом камер. Сразу предупреждаюсь, вдруг задумайте шуры-муры и прочие трали вали Сукерман и вышел из камеры. Как только он вышел, ремни ослабли, и инокент смог высвободиться. «И откуда только вас таких уродов откопали? Удивляюсь просто».